Кристина Кристиансен Блас поаплодировал самой молодой певице ансамбля Пепитти и, чуть обернувшись к Кристи, спросил. — Нравится? — Очень. — Честное слово? — Честное. — А почему она вам нравится? Необычно, экзотика, греть сердце. — Просто я люблю Мариме. Кого? — Проспера Мариме. Неужели не знаете? Все испанцы слыхали о Кармен. Прелестная северянка. Но ведь Мэри Мэ ничего не понимал в национальном характере. Случилось непознанное чудо, он случайно попал с этим именем, оно запомнилось, пришлось по вкусу. В искусстве выигрывает тот, кто изобретателен на название. Меня удивило, что вы связываете по басенку француза с выступлением нашей Пипита. Он ведь совершенно не понимал цыган, их томление, мятежность их духа, бессеребренность. Влас Почелоса было душно, народа не протолкнешься. Все шумные, кричат, будто говорить не умеют, жестикулируют, как пьяные, хотя пьют мало, в отличие от трех американцев или канадцев, сидевших прямо возле эстрады, да Бласа, который сам пил и внимательно следил за тем, чтобы бокал Криста был постоянно полон. — У вас ужасно громкие люди, — заметила Криста. — Злит? — Нет, просто мне это непривычно. — Обтекаемый ответ, — заметил Блас. — Я спрошу иначе. После посещения Испании вам захочется вернуться сюда еще раз? Или ждете, не дождетесь, как бы поскорее отправиться в освоясь? — Хочу вернуться. — Счастливая северная женщина, — вздохнул глаз. — Как это для вас просто, приехать, уехать? Вот меня никуда не пускают, даже в Португалию. — Почему? — Неблагонадежный. — Хотя, — он усмехнулся, — я тут вижу, по крайней мере, еще троих неблагонадежных. — Как понять, неблагонадежный? Он резко придвинулся к женщине. В лице его произошел какой-то мгновенный слом. — Вы что, не знали оккупации? — Знала. — Почему вы рассердились? — Потому что, как я слыхал, во время оккупации во всех странах Европы неблагонадежными считали тех, кто позволял себе роскошь иметь собственную точку зрения. И это знали все. — Или я не прав? — Правы? — ответила Криста, чуть отодвинувшись от него. — потому что чем больше Блаз пил, тем теснее прижимался к ней, но делал это не пошло и требовательно, а как-то ищуще, не обидно. Вы здесь увидели еще троих неблагонадежных. Кто они? — То есть как это кто? — он усмехнулся. — Мыслители. Как правило, неблагонадежными становятся самые надежные люди. Знаете, каким я был патриотом Франко? о О-ля-ля! Он так сильно замахал пальцами у себя перед носом, что Кристи показалось, будто она услышала хруст костяшек. — Отчего вы перестали быть патриотом Франко? — Я обиделся, — ответил Блас, и сделал еще один глоток вина. — Как и все испанцы, я обидчив. Мы взяли у арабов и хранимую обидчивость, но не заимствовали у евреев их трезвую расчетливость. Я ведь был газетчиком, причем слово «кабальеро» вовсе неплохим. Я печатался в ABC... Выступал по радио, а уж здесь-то, в Андалусии, я вообще был первым человеком. Золотое перо, а не блазда для фэнтеса и гаморра. Это я, — пояснил он, — простите за выражение. — Из-за чего вы обиделись? — требовательно спросила Криста. И на кого? — Сейчас об этом как-то смешно и говорить. Годы — лучшие маэстро. Они учат мудрости по ускоренной программе. — э неплохо я завернул, да? Не сердитесь. Я это запишу. Я стал записывать некоторые фразы, — пояснил он. Не полагаюсь на память, потому что самые интересные приходят в мою голову после второй бутылки. Он вынул из внутреннего кармана своего балетно-обтягивающего пиджака плоскую, словно дощечка, записную книжку с каким-то мудреным вензелем, тесненным по темно-коричневой коже. Достал из нее плоский карандашик. Грифель был так остро точен, что напомнил крести зуб белки. Быстро записал что-то, заметив. Как всякий интеллектуал, я работаю над книгой. Я начал ее до того, как меня ударили по шее. Потом я переработал написанное в прямо противоположном смысле, свергая прежние догмы. Когда же мне пригрозили трибуналом, я перечеркнул два варианта и написал третий, приближенный к первому, восторженному. Но с тех пор, как я лишился справа печататься в газетах и живу случайными приработками на фирмах, Начал кропать новый вариант, приближенный ко второму, в котором я обличал существующее. Все те, кто не смог добиться успеха, обличают. Заметили? Или уж те, которые взобрались на вершину, тем никто не помешает, они на Олимпе. Гюго хотели судить, так он взял, да и уехал в Лондон. Толстого отлучили от церкви, но не смогли лишить права молиться в своей усадьбе. Комнат графу хватало. — Я вас не заговорил? — — О, нет, — ответила Кристо, — мне интересно вас слушать. — Только не считайте, что я умею вещать только на тему людских обид. — Вы очень неприступны, а мы, испанцы, можем быть настоящими и лишь когда чувствуем ленивую заинтересованность женщины. Ощути я, что вас интересует не только моя борьба с ублюдками, но я сам по себе, Плазда для Фэнтес и Гаморра, то разговор мог бы перейти в иное русло. — Но лучше бы он шел по-прежнему руслу. — улыбнулась креста. — Не сердитесь, пожалуйста. — Вы замужем? — У меня есть друг. — Хотите, я переведу ваш ответ на хороший испанский? — Хочу. — По-испански вашу фразу надо сказать подите ка отсюда к черту». — О, нет! Как же я могу прогонять такого заботливого гида? — Будь я неладно, — подумала она, почувствовав, что начинает пьянеть. — Зачем мне выслушивать его истории сидеть здесь после того, как концерт этой самой коротышки пипиты кончился? Надо возвращаться в отель, звонить полу, перенимать душу, ложиться спать. Но я сломана. Я приучена Гаузнером к тому, чтобы впитывать каждое слово любого человека, который вошел со мной в контакт. «Человек — это мироздание», — говорил он. «Ты должна коллекционировать миры, входящие в твою орбиту. Наша планетарная система построена по принципу агрессивного недоверия. Нападает только тот, кто убежден, что его масса больше». Все остальные сгорают, приближаясь к иным телам. Собрав в своей гербаре разновидности всех миров, ты сможешь калькулировать вес, направление и тенденцию. Ты станешь обладательницей тайн. А лишь это гарантирует жизнь в наш суровый век, когда вот-вот грядет апокалипсис. Верь мне, девочка, впитывай слова и мысли окружающих. Создавай свою конструкцию видения человека. Тогда только победишь. Запомни, выживают те которые представляют ценность. Высшая ценность — профессия. Но не каждая профессия обладает товарной стоимостью, а лишь та, которую можно обратить на пользу комбинации, будь то разведка, наука или искусство. Каждого человека обозначает цена. Но определить ее может лишь тот, кто обладает даром коллекционирования, умеет быть промокашкой, преспопье, крашенным мелом. Ибо впитывание — один из методов властвования, девочка. Я выдал тебе мою идею, я никому ее не отдавал. Я сделал это лишь от того, что виноват перед тобою. И хотя я не могу искупить свою вину полностью, но даже малость угодно року, рассчитывающему наши ходы на шахматном поле жизни. — Еще вина? — спросил Блаз. — Вы снисходительны к пьяным женщинам? — Я их обожаю. — Странно. — Почему? — Они подотливы. — Я, наоборот, криклива. — А трезвая? О, податлива, как телка! Кристо вздохнула. Но я поддаюсь только тем, кто мне нравится. Перевести ваш фразу на испанский. Я стала занимать эта игра, она кивнула. Обязательно. По-испански это звучит так: кабалера, свидетельствуя свое искреннее почтение, я разрешу себе заметить, нисколько не желая огорчить вас одного из достойнейших людей Пенсулы что ваше лицо напоминает мне физиономию скунса, к которым я испытываю чувство далекое от трепетного восторга. Это не обидно, потому что цветисто, и самое главное, весит. У нас не сердятся, когда отказ облечен в форму весомой цветистости, наоборот, от приглашения к интриге. Сколько мыслей записываете ежедневно в вашу книжечку? — спросила Криста. Ежедневно? — Бласс усмехнулся. «Мне нужна искра. Мысли рождаются не просто после возлияний, но когда встречаешь людей, которые зажигают, вы меня зажигаете. А таких встречаешь раз в год. Это понт. Видите, как меня потянуло на саморазоблачение? Бойтесь, это безотказный прием саморазоблачения мужчин. Ведь женщина — существо жалостливое, а о несчастных принято жалеть. Бедненький. Ну, а что с вами потом случилось? Почему запретили выступать в прессе? Я же говорил, я позволил себе роскошь обидеться на власть, а этого нельзя делать. Мальчишка, я сражался в войсках генералиссимуса, делал это без особого страха, поверьте. И это не потому, что я какой-то герой отнюдь. Мама погибла в бомбежке, отец кадровый офицер пал. В первые дни битвы я остался один. Мы начинаем относиться к себе серьезно в том случае, если знаем себе цену и имеем что сказать другим. Не все рождаются Моцартами. Некоторыми становятся. Когда битва кончилась, я ушел в журналистику, мотался по стране и видел, что кресты и регалии получают не те, кто сражался на поле брани а люди с деньгами, вернувшиеся в страну после победы Франко из Англии, Африки и Аргентины. Мы, борцы, оказались обойденными. Мальчишка... Я, конечно, мечтал получить свой крест за заслуги и медаль за храбрость, а не получил. И сказал в компании, что справедливость невозможна в этой стране. Один балаган сменяется другим, а оркестр на эстраде пиликает ту же пошлую мелодию, которая звучала испокон веков. А поскольку в Испании победил фашизм, любое слово, отличное от тех, какими предписано обмениваться друг с другом, немедленно делается известным полиции. Нет, меня не арестовали, просто отправили из Мадрида в Севилью. А ничто так не страшно в условиях авторитарного режима, как провинция, в которой царит такое бесправие, что и представить невозможно. Причем наше бесправие особое. Мы же много взяли у мавританцев, сколько веков жили с ними бок о бок. Мне, конечно же, сказали, что еще не все потеряно, и я могу исправиться. Знаете, у Франка есть такое выражение — исправиться. Не слыхали? Криста покачала головой, сделала еще один глоток вина, закурила. — О, это свидетельство доброты генералиссимуса! — продолжал Блаз. — Человек, прошедший войну, но позволивший себе обидеться, все-таки имеет право на исправление. Как мальчишка, который съел кусок рождественской индейки без разрешения бабушки. Надо быть панькой, стирать свои носки, не бегать по дому, следить за поведением братьев, и тогда тебя простят. Как же иначе? Ведь ты исправился. Ну, я и начал исправляться. Писать восторженные статьи о том, как местная фаланг делает все, чтобы поднять к процветанию, Как военный губернатор, сеньор Дон Рафаэль Родригес Пилая, не спит и не ест, прям сохнет, думая о рабочих Севилье и виноделах Хереса. А ведь он и выпил пил, да еще получал миллионные взятки от денежных тузов. Я знал об этом... Вы понимаете меня? Я знал, но я зажмурился, заткнул уши ватой и сочинял легенды о праведниках, обманывая самого себя тем, что бесы будут читать мои публикации, а они читали, потому что без их визы ничто и не имеет права быть напечатанным, и станут следовать тому образу, который я создаю. Они умные люди, убеждал я себя. У них есть дети, о них нельзя не думать. Что может быть страшнее, чем месть народа, задавленного тупыми владыками их же детям? А ведь идет к этому. Вы мне верьте. Я знаю свой народ. Я врал себе, понимаете. Я не понимаю, зачем я так отвратительно себе врал. Разъедал честолюбие. Всерьез полагал, что они хоть когда-нибудь смогут забыть то, что я брякнул в Мадриде. В условиях режима, какой царит у нас, оступившийся лишен права на возвращение вверх в ту касту, членом которой он был. Когда они начали раздавать слонов в очередной раз, награждая крестами и должностями, я, понятно, снова оказался обойденным. Тогда меня понесло в открытую. После этого пригрозили трибуналом. Вот я и начал записывать мысли. Он положил свою ладонь на сердце. Там, во внутреннем кармане пиджака, лежала его плоская книжечка. Для нового фолианта. Я ведь теперь могу не думать о хлебе насущном. Я ушел из журналистики. Теперь фирмы платят мне за то, что я обладаю связями и знаю половину Испании. Очень удобно. Я перестал мечтать о кресте, и медали за мужество все перегорело. А вот Мигель, он кивнул на высокого мужчину, говорившего о чем-то с пьяными американцами, что сидели возле темной сцены. Все еще мечта — это признание. Он ненавидел красных, рьяно служил дедушке, а ему все равно не дали бляхи. Вот он и обрушился в лагерь неблагонадежных. Хотя, мне кажется, в глубине души рассчитывает, как и я раньше, что генералисимус рано или поздно вспомнит его. Мигель воевал рядом с ним, начиная с Бургаса. Он, видимо, мечтает, что Франко пожурит его, пожурит, а потом все же прикажет, чтобы его наградили, приблизили, его славили в газетах. Если же этого не произойдет, то он. Блас резко прервал себя, полез за сигаретами. Почему вы не договорили? удивилась Криста. Потому что слишком разговорился. Я не донесу. До да меня и не поймут, окажись я осведомителем. На Пуэрто-дель-Соль много хороших переводчиков с английским и немецким языком. Гестапо учила наших полицейских. Пошли в Алямбру, а? Там интересная программа. Вы знаете, я устала. Как хотите. Только в Алямбре очень интересно. Смотрите, не пришлось бы потом жалеть. Я не стану увлекать вас, я понял, что это безнадежно. Просто мне очень хорошо рядом с вами. Вы добрая. — Какая я добрая? — вздохнула Криста. Никакая я не добрая, просто... — Что? — спросил Блас. — Почему теперь вы не договариваете? — Расхотелось. Что-то я отрезвела с вами, честное слово. В Алямбре выпьем. Там продают настоящее шотландское виски Любите? — Терпеть не могу. Женным хлебом пахнет. Придумаем, что пить. Пошли. Кристи показала что когда они выйдут из Лас-Пачолас, будет тихо, пусто, затаенно, прохладно. Однако народу было полным-полно. Шум, улицы ярко освещены, звучала музыка. И это было правдой, а не тем ощущением музыки, которая не покидает человека после того, как он несколько часов к ряду слышал песни Фламенко, исполненные терпкой полынной горечи. Сколько же сейчас времени? Спросила Криста. Половин второго. А почему люди не спят? Сегодня праздник? Нет, почему? У нас никогда не ложатся спать раньше трех. Криста усмехнулась. Что же испанцы жалуются на нищету? Всегда будете бедными, если ложитесь спать в три утра. В темном провале подъезда она услышала жалобное мяуканье. Попросила Бласа зажечь спичку, присела на корточки и увидела котенка. Он был черно-рыжим, с огромными зелеными глазами и пищал так жалобно, что она просто не могла оставить его здесь. Взяла в руки, прижала к себе. Котенок сразу замолчал. И через несколько секунд тоскливый писк сменился громким умиротворенным мурлыканьем. — Бедненький, — сказала Криста шепотом, — он же совсем маленький. Можно я возьму его? — В алямбру? — Бласт несколько удивился. — В ночной бар? — Нельзя? — Нет. Там можно все. Я вас потому туда и веду. Очень хочется взять котенка. Нельзя же его здесь оставлять, он погибнет. Все равно в Алямбре бросите. Я его заберу в Мадрид. В автобус не пустят. Почему? Потому, потому что у нас запрещено то, что кажется отклонением от нормы. запрещать всегда легче, чем разрешать. Зачем вы нападаете на все, что здесь существует? Далеко не на все. Она нападаю от того, что очень люблю свою страну, и мне за нее больно. Не преувеличиваете. Смотрите, люди смеются, пьют, гуляют, как на празднике. Я никогда и нигде не видела, чтобы ночные улицы были такими веселыми, а вы всем недовольны. Может, вы действительно слишком обидчивы? — Конечно, обидчив, — ответил Блаз. Покажите хотя бы одного обидчивого человека. — Смотрите на меня, — сказала Криста. Я лишу на этого чувства. — Нет, — он покачал головой. — Я вам не верю. Криста подышала на голову котенка. Он замурлыкал еще громче. — Вот видишь, цветной, — сказала она ему, — мне не верит. А вы и сами себе не верите, — добавил Блас. — Я же вижу. — Не верю, так не верю, — легко согласилась Криста. — Я не спорю. — Странная вы какая-то. — Да? Это хорошо или плохо? — Странно, — повторил он и крикнул проезжавшему экипажу. — Вы Кучер, разряженный как мотодор, резко остановил лошадь. — Едем смотреть город, — сказал Бласс. — Любите кататься в экипаже? — Я еще никогда не каталась. — Загадывайте желание. — Это как? — удивилась она. — Очень просто. Если у вас случается что-то первый раз в жизни, надо загадать желание, и оно обязательно сбудется. Когда в нашем доме появлялось первое яблоко, мама всегда просила нас загадывать желание. — Сбывалось? — Ни разу. — А что ж тогда этот кабальер нас учит? — тихо спросила Криста котенка. Снова согрев его голову дыханием. — Я не учу, — ответил Блас. — Я делюсь с вами тем, что мне открыла мама. Криста легко коснулась его руки своей. — Не сердитесь. Может, лучше вы отвезете нас в отель? — Нас? — переспросил он. — Мы можем поехать ко мне? — Нас? Она улыбнулась, кивнув на котенка, устроившегося у нее на груди. — Нет ж Сначала поедем по ночному городу, а после заставим... «Вас», — он тоже кивнул на котенка, — «танцевать прощальный вальс. Об этом завтра будут говорить в городе. Такого еще не было в Алямбре. Да и алямбры не было. Ее только как месяц открыли с джазом, баром и всем прочим. Разве допустим было такое еще год назад? Ни за что. Покушение на традицию, разложение нравов, следование нездоровым влиянием. У нас почти дословно повторяли Геббельс, пока побеждал Гитлер». А теперь надо показать американцам, что нам нравится их влияние. Даже патент на виски купили. Надо же был дать взятку дядям из Нью-Йорка. Вот и сучили им деньги за право продавать то, что здесь никто не пьет. Вознец был молчаливый, а может, просто устал. Голова то и дело обваливалась на грудь. Лошадь шла по знакомому ей маршруту. Светлые улицы сменялись темными. Набережная гвадалквивира казалась зловещей потому что здесь было мало огней, вода не шумела, кое-где торчали камни и угадывались отмели. — Как не стыдно лгать в туристских проспектах, — подумала Криста, Самая многоводная река Испании, течение ее бурное и грохочущее. — Все, повсюду, всем врут. — На этом стоит мир, — подумала она. — Врут в большом и малом. Даже когда идут по нужде, спрашивают, где можно помыть руки. Как ворали, так и будут ворать не только чужим, но и себе. Так во веки веков заведено, так и идет, так и будет идти. — Что загрустили? — спросил глаз. Так, — ответила она. — Иногда и это случается. Не обращайте внимания. — Мне очень передается настроение женщины. — Это плохо. — Я знаю. — Постарайтесь жить отдельно от людей. Замкнитесь в себе. Говорите с собой, спорьте, шутите, любите себя, броните, но только в самом себе. Знаете, как это удобно? — Для этого надо быть сильным. Криста покачала головой и, погладив котенка, сказала, «Для этого надо верить в то, что все мы марионетки, и правит нами рок, которого нельзя избежать, но от которого можно на какое-то время укрыться». «Послушайте», — сказал Блас, — «я боюсь, мы с вами крепко напьемся в Алямбре. Там просто нельзя не напиться. Поэтому скажите-ка мне, пока я не забыл спросить». Кемп просил сделать это сразу, но мне, честно говоря, как-то расхотелось заниматься делом, когда я встретил вас. Это не очень-то сопрягается. Вы и дело. Кемп просил узнать, как правильно пишется имя вашего руководителя. — Густав, — машинально ответила Криста, потом резко обернулась к Бласу и, нервно погладив котенка, спросила. — Вы имеете в виду руководителя моей дипломной работы? — Будем считать, что так. «Почему Кэмп сам не задал мне этого вопроса?» «Не знаю. Он позвонил мне за час перед вашим приходом. Честно говоря, мне поперек горла стоят его гости. Я думаю, что и на этот раз пришлют какую-нибудь старую каргу с внуком, которую надо практиковать в испанском языке, пока ребенок жарится на солнце. Он просил вам сказать, что Роуман не вернется до утра. У него дело. Какое-то дело, связанное с вами, понимаете?» и просил узнать имя вашего руководителя, чему-то именно имя. И еще он просил вас связаться с этим самым Густовым, а потом перезвонить к нему, он ждет. — Подождет до завтра. Все равно сейчас поздно. Он сказал, что это надо сделать сегодня ночью. — А что же вы молчали? — Потому что ночь у нас начинается в три часа, а сейчас еще нет и двух. Еще от того, что вы красивая, а я испанец. Если хотите, заедем ко мне, оттуда позвоните, а потом отправимся в Алямбру. Через двадцать минут был зафиксирован номер телефона в Мюнхене, который заказала Криста, после того, как центральная станция дала соединение. Человек, сидевший в запертой комнате квартиры Бласа, на параллельном аппарате линию разъединил. С кемпом ей тоже не удалось поговорить, линия была прервана таким же образом. — Не отчаивайтесь, — сказал Блас. — Это Испания. Связь работает чудовищно. Я подтвержу, что вы звонили всю ночь. Спасибо, Блас. Настоящий Блас Делефуэнтес и Гаморра продолжал тем временем сидеть в темной комнате за городом, куда его вывезли еще днем за три часа перед прибытием Криста в Севилью. А тот, кто этим вечером играл его роль, возил женщину в Алямбру, поил вином, куда была подмешана водка, и вернул ее в отель «Мадрид» уже в пять утра, когда вот-вот должно было начать цветать, был Энрике, человек романа из семьи республиканцев. Выходя от нее, Блас попросил портье приготовить утром молока для котенка и, положив перед стариком купюру, попросил сделать так, чтобы синьориту ни с кем не соединяли по телефону до его возвращения в отель. За те два часа, что Криста была в Алямбре, Роумен успел установить, что телефон, по которому она звонила в Мюнхен, принадлежит Герберту Морсону. На молнию, отправленную им не в Вашингтонский отдел разведки, а друзьям в Мюнхене, пришел ответ, что под именем Герберта Морсона в Мюнхене живет некий Густав Гаузнер, сотрудничающий в филиале ИТТ как эксперт по вопросам, связанным со скандинавскими странами. Бласу было дано указание подсыпать вино чуть снотворного, чтобы женщина крепко спала и ни с кем не говорила по телефону, а утром забрать ее из отеля в девять и увезти за город на Финку, где растят быков для кориды, чтобы она не могла позвонить ни в Мадрид, ни в Мюнхен и держать там вплоть до особого сигнала. Но она проснулась, потому что мяукал котенок. Она проснулась в восемь и сразу же заказала разговор с Роуманом. Но его не было дома. Он там и не мог быть, потому что в это время летел в Мюнхен.